Глава 1. Звонок из прошлого Лука В прицел отлично видно затылок заказанного объекта. Считая секунды до нужного момента, замедлил дыхание. Вдох заполняет легкие еще свежим воздухом раннего утра. Выдох расслабляет мышцы, очищает голову. Пока все идет по плану. Мужчина закончил утреннюю планерку, сам сделал себе кофе. Он, как и каждое утро на протяжении всей недели, что я его изучал, подошел к окну, чтобы посмотреть на муравейник из спешащих людей под его ногами. Сука! Хозяин жизни! Тварь, решившая, что деньги решают все, и похищение ребенка сойдет ему с рук. Мой клиент хорошо заплатил за его голову. Убивать таких — особенное удовольствие. Крестик на прицеле совместился с точкой у него на лбу. Я улыбнулся ласкающему слух щелчку при нажатии на курок. Пуля прошла сквозь стеклопакет, попав точно в цель. «Закончил», — отправил короткое сообщение заказчику, не переставая улыбаться. «На ваш счет зачислено...» «Не дочитал. Мне не надо. Я знаю цифру. Наебать меня, подписать себе смертный приговор. Мои клиенты это знают, как и то, что свою часть сделки я выполняю всегда. Если не уверен, что смогу, не берусь». Это и есть профессионализм, когда ты реально оцениваешь свои возможности. А здесь было еще и дело принципа. «У меня особенная ненависть к таким, как мой сегодняшний фраг». Выполнив заказ, сполз по бетонному бортику крыши, подавил себе желание закурить и принял назойливый вызов с неизвестного номера. На этот телефон звонят только клиенты, поэтому, услышав голос, прозвучавший на том конце трубки, я просто охренел. «Лука, мне нужна твоя помощь», сходу заявил человек, с которым я не общался 13 лет. «Нет». Устало прикрыл глаза, мечтая поспать часов 8. Однажды я уже все потеряла за тебя, напоминаю сводному брату. Только ты можешь защитить мою дочь. Иван словно не слышит меня. Я заплачу любую сумму, столько, сколько скажешь. «М-м-м, так ты со сделкой? Стало смешно. Пошел нахуй, отвечаю равнодушно, но трубку чего-то не кладу. Может, просто хочу, чтобы он справедливости ради еще немного поумолял меня и поунижался. Да, точно. Это приятно. Брат! «Забудь это слово!» – перебил его. «Три года тюрьмы без права обжалования. Вот твоя братская любовь. Я уже обозначил маршрут, по которому тебе двигаться дальше. Счастливо!» Собрался сбросить вызов, но мое прошлое истошно орет в динамик, не желая отступать. «Чего ты хочешь, Лука? Чтобы я просил прощения? Без проблем. Сделаю это приличной личной встрече. Только забери Яну, пока я разгребу здесь дела. Она не доставит проблем. Хорошо воспитанная домашняя девочка». «Звучит так, словно ты говоришь о собаке». Вздыхаю. «Откуда у тебя этот номер? Если ты его знаешь, значит знаешь, чем я живу. Не боишься?» В моем голосе тонна льда. «Знаю». Иван игнорирует вопрос, подтверждая свою осведомленность о моей жизни. «И даже знаю пару твоих клиентов в лицо. Поэтому ты. Безупречная исполнительность, холодная голова, боевые навыки. Это все, что мне сейчас нужно. Моя дочь будет в надежных руках». «Назови свою цену». «Я согласен. Пока сам не знаю, зачем. Может, из желания доказать что-то самому себе или ради кайфа держать в руках уязвимость старшего брата». «О, да!» Последняя мысль приятно разогрела кровь. «Но не обещаю, что ты об этом не пожалеешь». «Лука!» — рычит в трубку Иван. «Я вылечу утренним рейсом». Сбросив вызов, бережно упаковал винтовку в большую спортивную сумку, надвинул капюшон на глаза и и подвой сирен, скорой и полиции быстрым шагом пошел в сторону своей тачки. «Домой хочу». «Спать!» Только ни теплый душ, ни горячий чай уснуть не помогли. Сонливость исчезла. Мозг начал активно подкидывать мысли о том, что я влезаю глубоко в задницу, согласившись на эту сделку. Но не даю заднюю, если взялся за работу. Разбираться буду по ходу дела. Кинул в рюкзак чистые носки и футболку. Проверил документы, деньги. Заказал билет на ближайший рейс до столицы своей бывшей родины.